Я что-то не пойму, сказал я, и откинувшись на диване, положил ногу на ногу. Откуда вам известно про Шаффлинг? Ведь это сверхсекретная тема, и внешний доступ к ней заблокирован. Мне много чего известно. У меня хорошие связи в высшем эшелоне системы. Ну тогда воспользуйтесь этими связями и спросите там наверху. И вам ответят. Все Шаффлинговые системы заморожены. Любая деятельность подобного рода категорически запрещена. Почему? Не мое дело. Видимо, случилась какая-то авария. Но так или иначе, пользоваться шаффлингом больше нельзя. И тут уж, если что, простой потери лицензии не отделаешься. Старик внимательно выслушал меня и снова протянул мне папку с заявкой. Посмотри внимательнее на последнюю страницу. Там должна быть санкция на шаффл активность. Я раскрыл как велено папку на последней странице и пробежал глазами. Мистика. Совершенно официально в рамках полученного задания мне разрешалось применение конвертационной системы шаффлинг. Я перечитал несколько раз. Полная легальность. Пять подписей, четыре печати. Черт меня побери! О чем они там думают наверху? Сначала приказывают людям рыть яму, а когда яма вырыта, немедленно требуют ее засыпать, чтобы не происходило на верхушке пирамиды. В итоге голова болит только у нас, рабочих муравьев. «Я хотел бы получить цветные копии всех страниц этой заявки», — попросил я. «Иначе я могу влипнуть в крайне неприятную историю. Надеюсь, вы меня понимаете». «Разумеется», — кивнул он. «Ты их получишь, не волнуйся. Все формальности соблюдены. Комар нос не поточит. Половину денег получишь сегодня, половину — по завершении работы. Нет возражений». «Возражений нет. Стирку я выполню здесь». Обработанные данные заберу с собой и уже дома сделаю шафлинок. Это потребует отдельной, очень серьезной подготовки. А уже то, что получится, принесу вам. Результат мне нужен через трое суток ровно в полдень. Во что бы то ни стало. Это нормальный срок, я успею. Запомни, опаздывать нельзя ни в коем случае. На пиролон. Просто не представляешь, что будет, опоздай ты хоть на минуту. Мир развалится на куски. Улыбнулся я. В каком-то смысле, очень серьезно ответил он. Не беспокойтесь, за свою практику я еще ни раза не опоздал. А сейчас, если можно, приготовьте мне термос с горячим кофе и побольше воды с альдом. Нечего не будет перекусить. Чувствую, поработать придется не час и не два. Я не ошибсям. Поработать действительно пришлось серьез. Сами цифровые комбинации не представляли особой сложности. На ступени датерминирования оказалось куда больше, чем я ожидал, из-за чего моя стирка получилась страшно долгой и запутанной. Если излагать популярно, все происходит так: я загружаю предоставленные мне данные в правое полушарие мозга, назовем его правый мозг, пропуская их через систему знаков, никак не связанная с этими данными. Затем переправляю в левый мозг и уже в принципиально новом виде выгружаю, записывая полученные цифры на бумагу. Грубо говоря, это и есть стирка. Ключ кодировки у каждого конвертера свой. Принципиальное отличие такого ключа от таблицы случайных чисел в том, что он представляет собой диаграмму. Иначе говоря, ключ к расшифровке конкретных данных спрятан в совершенно индивидуальной схеме разделения мозга на левый и правый. Что, конечно, всего лишь удобная фигура речи. На самом деле наш мозг на половинки не делится. На рисунке это выглядит примерно вот так. Пока вот эти линии разрыва не совпадут с абсолютной точностью, вернуть закодированные данные в исходный вид невозможно. Кракеры, тем не менее, похищают эти данные из компьютерной сети и пытаются их прочесть, выстраивая временные мосты. Производят анализ данных, создают трехмерные голограммы наших мозгов и стараются воспроизвести эти линии разрыва искусственным путем. Иногда им это удается, иногда нет. Мы совершенствуем способы защиты, они развивают технологии нападения. Мы охраняем информацию, они ее крадут. Классический сюжет о ворах и полицейских. Завладев чужими секретами, кракеры продают их на черном рынке и получают фантастическую прибыль. Что хуже всего, самую важную часть краденного они оставляют у себя и с огромной выгодой используют в интересах своей корпорации. В обыходе нашу организацию называют системой, а корпорацию кракеров фабрикой. Изначально система создавалась как частный консорциум, но со временем ее общественное значение возросло и она получила полугосударственный статус, как, например, компания Белл в США. Мы рядовые конвертеры, работаем по частному найму. Как те же налоговые эксперты или адвокаты. А для этого необходима государственная лицензия. Однако заказы мы можем принимать лишь непосредственно от системы или же от агента официально уполномоченного системы. Это жесткое правило ввели для того, чтобы наши технологии не попадали в лапы крахеров. Нарушитель несет суровые наказания и теряет лицензию. Хотя лично я не вижу в этом правила особого смысла. Потому что конвертеры, у которых отбирают лицензию, чаще всего тут же заглатываются фабрикой, уходят в подполье и становятся кракерами. Как организована фабрика, я не знаю. Говорят, в свое время она появилась на свет как малая венчурная компания, но сразу же начала разрастаться. Некоторые называют кракеров инфомафией, а поскольку они действительно пустили корни в самых разных кругах подпольного бизнеса, это прозвище скорее всего справедливо. Отличие от настоящей мафии у них только одно: они занимаются исключительно информацией. Информация чиста и приносит деньги. Взял на мушку компьютер пожирнее, выпотрошил ему память, загреб добычу и поминай, как звали. Поглощая чашку за чашкой кофе из термоса, я продолжал работать.